Башмаков и Иван Иванович. Кроме тех солдат, что числились в списках старшины, был в нашей роте еще один солдат, который ни в каких списках не числился. Звали его Иван Иванович. Когда-то Иван Иванович служил для испытания новых парашютов, а теперь доживал свой век в нашей роте. Не раз Ивана Иваныча брали в плен, не раз приходилось ему выступать в роли языка, Не раз бросали его на землю ловким приемом самбо. Такая была у него служба. Иван Иванычем звали огромную тряпичную куклу-манекен, набитую опилками. Это имя ему придумали солдаты. Если кто-нибудь в роте задавал вопрос, на который не было ответа, ему говорили «спроси у Ивана Иваныча». Если провинившийся солдат оставался в воскресенье без увольнения, над ним посмеивались. Привет от Ивана Иваныча. А когда кто-нибудь из нас отправлялся в кладовку, или говоря по-военному, в коптерку, то непременно сообщал: «Пойду к Ивану Иванычу», потому что в мирное время, когда не было учений, когда не было тактической подготовки и занятий по самбо, Иван Иваныч хранился в ротной коптерке вместе с солдатскими чемоданами и старыми гимнастерками. Впрочем, таких мирных дней немного выпадало на долю Иван Иваныча. Однажды во время взводных учений рядовой Башмаков и рядовой Коркин получили приказ захватить языка. Языком, естественно, был Иван Иваныч. Башмаков и Коркин должны были разыскать его в густом кустарнике, снять с поста по всем правилам военного искусства и доставить затем в расположение взвода. И вот когда язык был уже обнаружен и схвачен, Выяснилось, что самое трудное еще только начинается. Тащить Иван Иваныча оказалось очень нелегко. Как-никак, а весил он около 80 килограммов. Кроме того, шел дождь и было темно. «Ты берись за ноги, а я за руки», — сказал Коркин. «Хорошо», — сказал Башмаков. Так они протащили Ивана Иваныча несколько метров. «Нет», — сказал Коркин, — «лучше ты берись за руки, а я за ноги». «Хорошо», — сказал Башмаков. Они протащили Иван Иваныча еще несколько метров. «Подожди», — сказал Коркин. «Берись ты опять за ноги, а я за руки». «Хорошо», — сказал Башмаков. Он давно знал, что больше всего Коркин любил распоряжаться и командовать. Такой уж характер был у Коркина. Скверный характер. Он и в казарме себя так вел. «Назначат их вместе пол мыть», — Коркин скажет. Ты, Башмаков, пока мой, а я пойду тряпок хороших поищу, и уйдет, и ходит где-то час целый, а Башмаков моет, вернется Коркин. Как, ты уже вымыл, а я тряпок так и не нашел. Да что ты, Башмаков, на него смотришь, говорили иногда солдаты, сказал бы ему пару ласковых слов. Да ладно, отвечал Башмаков, чего там? А тут, видно, никак Коркин не мог решить. каким образом выгоднее нести Иван Иваныча. Возьмется за руки, ему кажется Башмакову в ногах легче. Перейдет в ноги, опять кажется Башмаков доволен. В общем, здорово они намучились, пока тащили Ивана Иваныча. Иван Иваныч намок под дождем, еще тяжелее стал. До расположения взвода уже рукой подать, а Коркин совсем выдохся. «Привал распоряжается. Сделаем». Остановился Башмаков, Иван Иваныча подсадил под сосну, аккуратно прислонил к стволу. — Потерпи, — говорит Иван Иванович, уже немного осталось. — Ему-то что? — говорит Коркин. — Ишь ты, вылупился, кукла чертова, манекен проклятый! Размахнулся, да как даст Иван Иванычу по голове! Иван Иваныч нелепо взмахнул тряпичными руками, перевернулся и плашмя упал на землю, А Коркин ткнул его сапогом. И тут вдруг Башмаков оттолкнул Коркина, бросился к Ивану Иванычу, поднял его. «Ты что?» – поразился Коркин. «С ума сошел!» – «Не трогай его!» – крикнул Башмаков. «Уйди – «Уйди!» Так и тащил Иван Иваныч один. Весь согнулся, а В восемьдесят килограммов все-таки. Шутка ли? Коркин только плечами пожимал. «Не знал, говорит, что вы с ним родственники, одними опилками набиты. Зато солдаты потом часто просили Башмакова: "Расскажи, Башмаков, как ты Иван Иваныча защищал?" Очень уж им нравилась эта история.